Странности пациентов с болезнью Паркинсона Изучение нейробиологических основ компульсии во многом опирается на теорию классического обусловливания, разработанную русским физиологом Иваном Петровичем Павловым. Изучая пищеварительную систему в экспериментах с собаками, он заметил, что слюноотделение как при кормлении, наблюдаются у подопытных животных и при виде лаборанта. Поскольку при каждом кормлении ассистент учёного приходил в привычном лабораторном халате, Павлов предположил, что собаки реагируют на эту одежду. В серии экспериментов он установил существование условно-рефлекторного раздражителя и реакции на него. Самым знаменитым стал эксперимент, в котором Павлов звонил в звонок во время кормления собак. Собаки научились связывать звонок, ещё один условный раздражитель, с пищей. И после нескольких повторений достаточно было звука звонка при полном отсутствии пищи, чтобы началось слюноотделение. Люди, страдающие компульсиями, ведут себя как собаки Павлова. Компульсия побуждает их избавиться от болезненной эмоции, тревоги, совершив поступок, который успешно решает эту задачу. Страх пропустить важное сообщение снимается постоянным заглядыванием в смартфон. Избавление от тревоги оказывается неразрывно связанным с определенным поведением. Вырабатывается условный рефлекс. Именно так Шиманский объяснял причины, по которым больные ОКР уступают диктату компульсии. Тревога слабеет, и мозг это запоминает. Однако сопутствующие компульсивному поведению депрессию и тревожность невозможно объяснить исключительно обусловливанием по Павлову. Во всяком случае, об этом свидетельствует наблюдение за пациентами с болезнью Паркинсона. По причинам, известным только божеству эволюции, нейромедиатор дофамин играет в мозге множество ролей от водителя автобуса до подпольного химика, варящего амфетамин. В так называемой черной субстанции, в структуре, в основании головного мозга, дофамин принимает сигналы, позволяющие нам совершать плавные и контролируемые движения. Следствием гибели нейронов-производителей дофамина становится тремор ладоней, рук, ног, челюстей и лицевых мышц, нарушение равновесия и координации, симптомы болезни Паркинсона. Также дофамин обеспечивает нам кайф во время оргазмических переживаний, поскольку действует не только в черном веществе, но и в системе вознаграждения, центральным элементом которой является прилежащее ядро. дисфункциональная при ОКР. Эти сети сравнивают реальную эмоциональную отдачу от вашего опыта с ожидаемой. Если реальность отвечает ожиданиям или превосходит их, опыт оценивается как положительный и происходит подкрепление. Можете представить себе последствия перекрещивания этих двух отдельных систем движения и вознаграждения? Фармацевты не смогли. Десятилетиями врачи лечили болезнь Паркинсона, леводопой, веществом-предшественником дофамина. Если в изобилии снабжать мозг этим веществом, полагали они, это вызовет увеличение количества дофамина, подобно тому, как ускорение подачи муки и сахара в пекарню оборачивается увеличением выпуска пирожных. В 1990-х годах был открыт новый класс лекарственных средств – агонисты дофамина. Как и леводопа, Они являются лекарствами сугубо заместительной терапии, но оказываемое ими действие перенесено дальше по цепочке в дофаминовые рецепторы. Если воспользоваться той же аналогией, это всё равно, что сыпать сахар и муку прямо в рот покупателям, не дожидаясь, пока ингредиенты превратятся в пирожные. Встреча агониста дофамина с дофаминовым рецептором производит ошеломляющий эффект. Представьте, что к динамику вместо маленького радиоприёмника 1970-х годов подключили мощный концертный усилитель. И привычное тихое мурлыканье сменил рёв первых тактов «smoke on the water» — «deep purple». Нечто подобное происходит, когда к рецептору вдруг присоединяется совершенно другая молекула, вызывая перевозбуждение всей цепи. «Агонисты дофамина воздействуют на рецепторы как супердофамин», объяснил мне психиатр, Майкл Боствик из клиники Майо в Ройстере, Миннесота. Они их стимулируют. Теперь это очевидно, но в сентябре 2000 года группа неврологов и психиатров мадридского Hospital Universitario Dose de Octubre сообщила, что 10 их пациентов с болезнью Паркинсона, принимавших леводопу, внезапно стали игроманами, отдававшими предпочтение игровым автоматам. «Возможно, это было связано с дофаминергической терапией», предположили доктор Хасе Антонио Малино и его коллеги в журнале «Movement Disorders». До этой публикации какие-либо данные о вероятной связи между внезапным развитием игромании и лечением дофаминовыми препаратами в явном виде не сообщались. Тем не менее, определенные свидетельства поступали и раньше. В 1989 году учёные под руководством невролога Райана Уитти обнаружили, что у 13 пациентов с болезнью Паркинсона вскоре после начала приёма леводопы возникла гиперсексуальность. Но сообщение об этом открытии было опубликовано в низкорейтинговом журнале Clinical Neuropharmacology и прошло незамеченным. В 1999 году с интервалом в две недели невролог Марк Стейси, на тот момент директор Центра изучения болезни Паркинсона имени Мухаммеда Али в Фениксе, узнал, что двое его пациентов сразу после увеличения дозировки препарата отправились в казино и спустили по 60 тысяч долларов каждый. Он рассказал об этом факте в докладе на конференции по двигательным нарушениям. опубликовав научную статью только в 2003 году. К тому времени новое поколение агонистов дофамина применялось почти 10 лет, и может показаться странным, что связь компульсивного поведения с этими лекарствами ускользала от внимания учёных вплоть до 2000 года. «Дело в том, что никому не приходило в голову этим интересоваться», объясняет невролог Эрика Драйвер-Данкли. Когда приходит пациент, вы расспрашиваете его о двигательных нарушениях. С чего бы вдруг задавать человеку с болезнью Паркинсона вопрос, не возникло ли у него внезапной, неодолимой тяги играть или смотреть порно? После публикации отчёта испанских исследователей неврологи стали задавать этот вопрос новым больным и повторно анализировать старые случаи. В центре имени Мухаммеда Али, драйвер Данкли и Стейси начали поиск в базе данных пациентов за период с 1 мая 1999 года до 30 апреля 2000 года. Оказалось, что из 1281 пациента, принимавшего агонисты дофамина, девять сообщили о неожиданно вспыхнувшей страсти к игре. Учёные написали об этом в журнале Neurology в 2003 году. Столь малый процент никоим образом не свидетельствовал об эпидемии. Но следовало учесть ретроспективный характер данных, подчиняющихся выведенной Эрикой Драйвер Данкли в формуле «не спросил, не узнал». Действительно, у неврологов было не больше причин задавать больным вопрос, не появилась ли у них непреодолимой склонности играть в казино, чем у офтальмологов интересоваться натоптышами на стопах своих пациентов. «Когда же она стала этим интересоваться?» — рассказывает Драйвер Данкли. Некоторые пациенты признавались, что им пришлось развестись, потому что они стали встречаться с проститутками или проиграли все свои деньги. Это было само по себе необычно и вдвойне странно для людей с болезнью Паркинсона, которые, как правило, ведут себя примерно. Это высоконравственные, избегающие риска люди, мозг которых из-за истощения запасов дофамина недополучает сигналы, вызывающие гедонистический подъем. «После пары случаев я подумала, что это может быть важно», — говорит исследовательница. Речь шла не о том, чтобы проиграть чуть больше денег, чем обычно. Нет, пациент признавался, что спустил все пенсионные накопления. Одним на это хватало недели, другие еженедельно ходили в казино в течение месяца с тем же результатом. Игроманией и гиперсексуальностью дело не ограничивалось. мы наблюдали людей, у которых развивалась компульсивная тяга выдергивать волосы или наводить чистоту в доме. Чтобы преодолеть ограничение ретроспективного анализа, специалисты клиники Майо, Джеймс Бауэр и Эрик Альскок с 2002 по 2004 год выясняли у своих пациентов с болезнью Паркинсона, не появилось ли у них необычных привычек на фоне приема агонистов дофамина. 11 человек сообщили о компульсивной потребности играть, обычно развивавшейся в течение трех месяцев после начала терапии, сообщили учёные в 2005 году в Archives of Неврологи. Большинство принимали премипексол, торговое наименование Мерапекс, который связывается с дофаминовыми рецепторами, особенно многочисленными в прилежащем ядре головного мозга, центре удовольствия. «Статья доказывала, что это не случайно, и нам следует обратить внимание на этот вопрос», — сказал Боствик. Одним из этих 11 пациентов был 44-летний женатый священник, имевший обыкновение проигрывать долларов 20 раз в 4 или 5 лет, заглядывая в местное казино. На агонистах дофамина он начал играть почти каждый день и за несколько месяцев втайне от жены потратил около половиной тысяч долларов. Он неохотно признался в этом своему врачу-неврологу, писали исследователи. 63-летний больной, начавший посещать казино два или три раза в неделю вместо одного раза в три месяца, как до приема противопаркинсонических средств, рассказал о громадной компульсии играть вопреки здравому смыслу, призывавшему остановиться. Программист 41 одного года, никогда прежде не игравший, После начала лекарственной терапии был порабощен потребностью играть онлайн и за несколько месяцев потерял 5000 долларов. Кроме азартных игр, он компульсивно покупал вещи, которые не были ему нужны или желанны, писали о несчастном ученые. В 2006 году невролог из медицинской школы Альперта, Брауновский университет, Джозеф Фридман, описал в бюллетене для внутреннего пользования клинической больницы штата Массачусетс более редкую компульсию у пациента, получающего дофаминовую терапию при болезни Паркинсона. Это был бухгалтер, который снова и снова перепроверял цифры. Другая больная не могла перестать подстригать живую изгородь даже зимой. Третья содержимостью пропалывала сорняки, а еще одна утратила способность делать покупки в продуктовом магазине, поскольку, начав читать этикетки на упаковках, не могла остановиться, писал врач. Во всех случаях компульсия исчезала после отмены лечения агонистами дофамина. Компульсивное поведение развивается у меньшинства больных, получающих дофамин-заместительную терапию при болезни Паркинсона. Научная сотрудница клиники Майо Анхар Хасан с коллегами изучила истории болезни 321 пациента с 2007 до 2009 года. К этому времени специалисты по двигательным нарушениям прекрасно знали, что лекарства могут вызывать компульсию и не забывали задавать больным соответствующие вопросы. И обнаружила, что навязчивое поведение внезапно развелось на фоне лекарственной терапии у 69 пациентов или у 22%. Среди больных, получавших повышенную дозу лекарств, компульсивность наблюдалась чаще. В одном случае из трех сообщила группа ученых, в «Паркинсонизм and Related Disorders» в 2011 году. По данным Хасан, 25 человек стали игроманами. У 24 развелось компульсивное сексуальное поведение, 18 превратились в шапоголиков 6 — в компульсивных интернет-пользователей, у восьми появились компульсивные хобби. Например, 63-летняя женщина начала тратить от 300 до 400 долларов в неделю на покупку цветов, и по 12 часов в день составляла из них букеты. Причем раньше она не выказывала интереса к этому занятию. 57-летний мужчина стал бодрствовать допоздна, компульсивно изготавливая мебель и керамику. Мужчина 51 года также полночи проводил за работой, меняя проводку или перекрашивая стены в доме. А 55-летний пациент компульсивно чистил ванну. Мужчины тяготели к традиционно мужским предметам, как, например, больной 56 лет, начавший ежедневно покупать в Walmart новые часы, или 63-летний пациент, кинувшийся коллекционировать Lamborghini и Бентли. Именно так, во множестве. Наблюдалось и компульсивное поедание мороженого, отметили учёные. Новообретённые компульсии женщин также были почти до смешного стереотипными. Одна 53-летняя пациентка стала компульсивно приобретать драгоценности. Другая 72 лет покупать кухонные принадлежности с такой страстью словно решила посрамить Марту Стюарт. Ученые не знают, почему одни люди с болезнью Паркинсона на заместительной дофаминовой терапии начинают компульсивно играть, а другие компульсивно садовничать. Несколько лучше они представляют причины предрасположенности таких больных, компульсиям дофаминовой природы. Особенно в высок рисках развития у мужчин и у лиц молодого возраста, которых болезнь поразила относительно рано, а также людей импульсивных и страдающих болезнью Паркинсона 20 лет или больше. Но само наличие связи уже не подвергается сомнению. Опубликованный в 2014 году в JAMA Internal Medicine анализ базы данных Управления по контролю пищевых продуктов и лекарственных средств о нежелательных реакциях на препараты свидетельствует. О компульсивном поведении на фоне дофамин-заместительной терапии сообщается в 278 раз чаще, чем при приеме любых других препаратов. Вероятность наличия причинно-следственной связи высока. заключил Джошуа Ганье из Гарвардской медицинской школы. Сеть ожидания Если бы питаемая дофамином система вознаграждения и удовольствия была столь просто устроена, как считалось первоначально, я не включила бы в книгу случаи пациентов с болезнью Паркинсона. Их поведение описывалось бы как аддикция, движимая стремлением к гедонистическому подъему, который можно получить от азартной игры. А не как компульсия, за которой стоит отчаянная нужда избежать или уменьшить тревогу. Оказалось однако, что сеть удовольствия неправильное название. В 1954 году в университете Макгила в Монреале Питер Милнер и Джеймс Олдс ставили эксперимент, предполагавший вживление электродов в головной мозг крысы. Их мишенью была ретикулярная формация, управляющая циклами сна и бодрствования. Но электрод не попал в цель и оказался прямо над гипоталамусом, являющимся частью центра эмоций лимбической системы. Таким образом, именно эта зона получала стимуляцию, предназначавшуюся ретикулярной формации. Как только крысы в ходе эксперимента нажимали на рычаг, их лимбическая система получала электрический разряд через вживлённый электрод. Нравилось ли это подопытным? «Если у крысы была возможность нажать на рычаг по пути к кормушке, она совершенно теряла интерес к пище и давила на рычаг, стимулируя свой мозг часто и регулярно в течение продолжительного времени, стоило ей это разрешить», — писали учёные в 1954 году в ныне закрытом Journal of Comparative and Physiological Psychology. Эта система невероятно мощно управляет поведением животных и, вероятно, превосходит любую другую систему вознаграждения, ранее используемую в опытах над животными. Группа из МакГилла наблюдала тот же эффект при вживлении электродов в расположенное рядом прилежащее ядро, писал Олдс в статье «Центры удовольствия в головном мозге», опубликованной в 1956 году в журнале Scientific American. Хотя крыс, не евших целый день, пытались приманить вкусным угощением, они неизменно предпочитали пище возможность электрической стимуляции лимбической системы. Они готовы были ублажать себя до полусмерти, вместо того, чтобы оторваться от рычага, на который нажимали до 2000 раз в час, и подойти к миске. В дальнейшем, имея выбор между нажатием рычага для стимуляции центра удовольствия Пока воспользуемся терминологией Олца от 1956 года или для подогрева жестянки, в которой вмёрзло мясо, крысы предпочитали первый вариант. В 1970-х годах ученые установили, что нейроны зон мозга, которые Олдс называл центрами удовольствия, функционируют преимущественно на дофамине. Дофамин был удостоен звания мозгового препарата удовольствия, а концепция Сеть удовольствия удовольствие стала догмой. Реальная картина оказалась более сложной. Вернемся к крысам из экспериментов МакГиле, поведение которых интерпретировалось как стремление к удовольствию. Однако крысы, как и люди, совершают повторяющиеся действия по многим причинам. Что если крысы, не способные рассказать о своих чувствах, не испытывали удовольствия всякий раз нажимая на рычаг, но чувствовали тревогу, не делая этого? В 2010 году, оценивая десятилетия исследований, прошедших с экспериментов в МакГиле, оксфордский психиатр Мортен Крингельбах и психолог из Мичиганского университета Кент Берридж написали в журнале Discovery Medicine, что электроды удовольствия, возможно, не заслуживали такого наименования. Хотя исследования показали, что некоторые пациенты нажимают на рычаг компульсивно, Их субъективные описания не позволяли однозначно утверждать, что электроды действительно вызывали чувство настоящего удовольствия. Электрическая стимуляция прилежащего ядра вызывала умеренно приятное чувство. Но оно почти никогда не достигало интенсивности, о которой, казалось бы, свидетельствовало поведение крыс. Это натолкнуло ученых на мысль, что стимуляция дофаминовой сети вообще не доставляет большого удовольствия. но служат источником компульсивного стремления к такой стимуляции. На первый план выступила разница между «нравится» и «хочется». Можно хотеть что-то сделать и даже нуждаться в этом, но не получать от этого действия никакой радости. Это подтвердит любой больной обсессивно-компульсивным расстройством. Дофаминовая сеть оказалась не столько центром удовольствия, сколько машиной для предсказаний. Она прогнозирует отдачу от определенного действия, а затем сравнивает ожидания с реальностью. Если реальность не дотягивает до прогноза, вы чувствуете некую неполноту, неудовлетворенность, поведенческий эквивалент тревоги, которую испытывали бы, не услышав после тройного соль в начале Пятой симфонии Бетховена, напрашивающегося разрешения в ми-бемоль. Я приводила этот пример в главе четвертой. В такой ситуации прилежащее ядро порождает желание сделать еще одну попытку и добиться соответствия реальности накрученным дофаминовой дозой ожиданием, сыграть еще одну игру в покер, съесть еще одно пирожное, снова скупить полмагазина. Компульсию порождает необходимость дотянуть реальность до прогноза, завершить погоню за наградой, удовлетворить ожидания. Но если и когда это случается, результатом становится не счастье, как принято считать, а в лучшем случае облегчение, ощущение, что всё наконец-то в порядке. Звучит долгожданная ми -бемоль. Эксперимент с обезьянами показал, что происходит при этом в мозге. Чтобы убедиться, что вентральная область покрышки у животных функционирует так же, как у человека, учёные давали обезьянам каплю сладкого сиропа, который им очень нравился, и записывали их мозговую активность с помощью электродов. Как и предполагалось, сеть вознаграждения или удовольствия активизировалась, наблюдался выброс дофамина, вентральная область покрышки, судя по всему, действительно отмечала приятный, вознаграждающий опыт и работала на дофамине, как и у человека. Затем обезьян научили смотреть на экран и ожидать появления зелёной вспышки. через пару секунд после которой возле их рта появлялась из трубочки капля сиропа. После красной вспышки ничего не происходило. Итак, зеленый свет равен вознаграждению, красный свет равен разочарованию. Когда обезьяны установили связь между цветом и наградой, приобретя условный рефлекс по Павлову, их вентральная область покрышки стало активизироваться и купаться в дофамине, стоило ему видеть зелёный свет. Они уже не ждали появления сиропа. Сознание того, что награда близка, очевидно было столь же приятным, что и сама награда. Вероятно, и Кофеин Starbucks испытывают нечто подобное при виде бело-зелёной русалки. Чувство удовольствия охватывает их ещё до первого глотка ванильного макиато. У обезьян не наблюдалось второго пика мозговой активности при получении сиропа. Это доказывает, что активность сети вознаграждения, питаемой дофамином, вызывается ожиданием награды, а не удовлетворением от её получения. Если бы активность дофаминовой сети отмечала удовольствие, она бы возрастала, когда обезьяна действительно получала сироп. Но этого не происходило. Дофаминовый пик, предшествующий вознаграждению, аналогичен вашим переживаниям в секунды между теми моментами, когда на экране игрового автомата начинают сменять друг друга лимоны, апельсины и надпись «Джекпот» их остановкой. Получение награды и одно лишь ее предвкушение, будь то получение новых способностей в видеоигре, выигрыш в автомате или любой другой результат, активизирует вентральную область покрышки, кладезь дофамина. Стоит распробовать уготованное вам удовольствие, и нейронная сеть ожидания вознаграждения зажигается, как экран выигрыша на игровом автомате. Вы испытываете стремление продолжать прежние действия. Кстати, промахи активизируют эту область мозга так же, как и победы. Если ваша злая птица пролетает мимо зеленой свиньи, а в электронной почте вместо долгожданного приглашения открывается какая-то чепуха, Дофаминовая сеть зажигается почти столь же сильно, что и при выигрыше. Разочарования обрушивают уровень дофамина, заставляя чувствовать тревогу, недовольство, неудовлетворенность и стремление получить обещанную свинью или ожидаемое письмо. Активность дофаминовой сети связана не столько с удовольствием, сколько с ожиданием удовольствия. и не получая его, мы испытываем потребность его добиваться отчаянно и компульсивно. «Дофаминовые нейроны откликаются на разницу между предсказанием или ожиданием вознаграждения и его получением», утверждал статья, опубликованная в 1998 году в Journal of Neurophysiology швейцарский нейробиолог Вольфрам Шульц, тогда сотрудник Фрибургского университета. Он видел три варианта развития событий. Первый вариант. Если вознаграждение оказывается неожиданным, дофаминовая сеть активизируется, нейроны начинают выдавать потенциалы действия. Реальность превосходит ожидания, и дофаминовые нейроны сходят с ума. Коктейли с на пикнике церковной общины? Вот это да! Вы испытываете эйфорию, именно поэтому Джейми Мадиган называл эффект получения неожиданного приза в «Диабло-3» дофаминовым приходом. Получить на день рождения Порше вместо предполагаемого очередного галстука намного круче, чем заранее знать, что «Каррера» входит в список подарков. Второй вариант. Если вознаграждение получено, как и ожидалось, дофаминовая сеть активируется, но не столь сильно. Третий вариант: если ожидаемое вознаграждение отсутствует, активность дофаминовых нейронов пропадает в туне. Это происходило в мозге пациентов с болезнью Паркинсона. Лекарства стимулировали их дофаминовые нейроны, но ничто в реальности не соответствовало повышенным ожиданиям награды. Поэтому они кидались за острыми ощущениями в казино или брались за, видимо, крайне азартное с личной точки зрения изготовление керамики. Повышенная активность дофаминовой сети вследствие искусственной стимуляции медикаментами оборачивалась компульсивным стремлением к более частому и крупному вознаграждению, которое в реальности никогда не могло сравниться с ожиданиями, создаваемыми мозгом. Мы не рабы дофамина, так что это еще не финал. Орбитофронтальная область коры и другие префронтальные зоны могут блокировать нервную активность, толкающую нас на подобные поступки. Чем выше активность стриарных зон, где протекают основные механизмы, связанные с действием дофамина, тем выше вероятность того, что активность префронтальных областей пропадет впустую. Наоборот, чем слабее активность префронтальных зон, тем меньше активности дофаминовой цепи достаточно для запуска компульсивного поведения. Кто станет победителем зависит от того, сумеем ли мы подавить компульсию, или будем вынуждены ей уступить. Заключение. Надеюсь, главное, что вы вынесли из этой аудиокниги, это осознание, что между психическим расстройством и нормальностью нет чёткой границы. Многие психиатры на основании этого факта утверждают, что критерии нормы занижены, и немало людей, которые должны были бы получить психиатрический диагноз, этого избегают. Исследования, повышающие оценочные показатели распространенности депрессии, посттравматического стресса или синдрома дефицита внимания с гиперактивностью, стремятся не только нагнать страха и выбить больше денег на исследования конкретных заболеваний, но и подспудно внедряют в коллективный разум подозрения, что и другие психические болезни диагностируются не в полном объеме. СМИ подхватывают эту мысль. продуцирует списки тревожных признаков, позволяющих заподозрить ту или иную душевную болезнь. И вот психически больных среди нас всё больше. Скоро рост числа больных поставит под вопрос само понятие психической нормы. Эту мысль снова и снова пытаются донести эксперты, противостоящие тенденции к расширению психиатрических диагнозов. Я написала книгу не для того, чтобы присоединить к ним свой голос. Тот факт, что тревожность стала самым распространённым психическим расстройством, представляется поучительным тем из нас, кто не придерживается убеждения, что все вокруг хотя бы немного больны. Что самое важное, он проливает свет на кажущуюся загадочность компульсивного поведения за вычетом разве что самых тяжёлых форм ОКР и патологического накопительства. Стоит осознать, что именно тревога перефразируя слова историка медицины Роя Портера, ставшая эпиграфом к введению, является безумием, которого заслуживает наш век, и все странности и неувязки получают свое объяснение. Компульсивное поведение, на которое толкает нас тревога, принимает самые разные формы, от наведения порядка в ящиках кухонного стола до самых нелепых требований или покупки ненужных вещей, от сохранения каждой мелочи каждого засохшего цветка из погребального венка, до неспособности расстаться со смартфоном и страха пропустить что-то важное. И все эти усилия направлены на то, чтобы контролировать тревогу. Самое печальное открытие, сделанное мною в процессе подготовки материала и работы над этой книгой, заключается в том, что очень многие поступки мы совершаем не потому, что они приносят нам радость, а исключительно в надежде умерить тревогу. Утешением для меня послужило понимание, что способность компульсивного поведения унимать наши большие и малые тревоги — это один из величайших даров нашего мозга.